Луций вспомнил. «Фабий, Фабий!» – орал тогда римский сброд на бычьем рынке, где Луций приказал на минутку остановить носилки, чтобы посмотреть, что там такое выделывает лицедей. Красивым его нельзя было назвать ни тогда, ни теперь. Но смотреть на него отчего-то было приятно. Что-то привлекало в нем. Внешне он не походил на комедианта. Атлетически сложенный мужчина, темные глаза – сросшиеся брови, квадратный подбородок, выступающий нижнюю губа. Жесты размашистые, смелые, будто пространство вокруг тесно ему. «Задира и фанфарон», — решил Луций. Актер просительно продолжал. «Нас только четверо. Еще кое-какие тряпки. Твой корабль, благородный господин. Я видел тебя в р е м е перебил актера Луций. «Ты глотал ножи на обычьем рынке». «Это большая честь для меня, господин», вставил актер. Луций великодушно не обратил внимания на то, что его прервали. «Вы позабавите нас дорогой». Все четверо низко поклонились. «Скажи капитану Тит». Движением руки он отстранил комедиантов и, богоравный в своем величии, зашагал сквозь толпу зевак к дворцу, Думвера Аривия, где его ждало у г о щ е н и е Когда в треклинии он в о з л е к на почетное место у стола, выдержка на миг покинула его, и он спросил, нет ли известий из Рима. — Десять дней здесь ждет тебя посланец твоего отца. — Я пришлю тебе его, — сказал Аривий, взглянув на комода, и оба, п о н и м а ю щ е переглянулись. Удалились. Посланец Сервия, в о л ь н о о т п у щ е н н и к Нигрин, принес добрые вести. Сенатор Сервий и Матрёна Липида здоровы и рады увидеть сына. Они с нетерпением ждут его. Родной дом живет в Тиши под охраной семейных лавров и готовится к его возвращению. По прибытии в Мизен б л а г о р о д н ы е л у ц ы п е р е н о ч у ю т на вилле своего отца в Баях. Там все приготовлено. Сенатор предполагает, что Луций по дороге в Рим предпочтет медлительным носилкам быструю езду, поэтому в конюшне приготовлена для него верховая лошадь. «Мне приказано во всем угождать тебе, благородный господин». «Это все?» «Все, мой господин». Посланец удалился, а владыки Сиракус вошли. «О том, что меня терзает, опять ничего, — подумал Луций». он обратился к двум верам. «Скажите, как наш император?» «Он здоров», — сказал к о м м о д «Он болен», — одновременно с ним произнес Аревий. Луций изумленно посмотрел на обоих. Оба они пожали плечами и опять в один голос сказали. «Он стар». «Через два года восемьдесят», — добавил еще к о м м о д «Ах, ч т о т ы еще будет через два года», — вздохнул Аривий. «Что будет через два месяца?» — усмехнулся к а м о д Хозяин дома хлопнул в ладоши. «Розовую воду для рук. Усладите воздух благовониями. Винок для моего гостя. Пусть придет госпожа. Несите вино и закуски. А тебе, дорогой, пусть будет хорошо у меня». Угощение было изысканным, но Луцу есть не хотелось. К его тревогам добавились новые. Что же на самом деле с императором? Луций был немногословен, ел мало, пил мало, а рассеянно скользя взглядом по пиршественному залу. Вдоль стен т р и к л и н и я стояли греческие статуи удивительной красоты, свидетельствуя об изысканном вкусе хозяина. Повсюду, на чем не останавливался взгляд, царил покой. И только в людях покоя не было. Вопросы Луция были неприятны двум верам. Они знали, что закон об оскорблении величества «Lex Crimin Lise Maestatis», принятый когда-то для охраны Сената и Императора, день ото дня становится все более страшным оружием в руках Тиберия. Он направлял его против всех, кто до сих пор не может забыть республику. Против могущества сената, который видит в правлении одного лица зло и опасность для государства и для себя. Против сената, который втайне мечтает об отстранении императора. Сиракузские д у м в и р ы знали, что отец Луция, сервий г е м е н и Курион, является столпом сенаторской оппозиции. Что император и его окружение не решаются покончить с сервием, так как его влияние и популярность среди сенаторов, всадников и народа общеизвестна. Однако жизнь сервия висит на волоске, потому что достаточно с л о в а д о н о с ч и к а и двух фальшивых свидетелей, чтобы закон об оскорблении величества вступил в силу. и поглотил очередную жертву. А Риви и к о м м о д в нерешительности. Кому присоединился Луций, солдат императора и дипломат? С императором он или с отцом? Они пытаются понять его, осторожно выбирают выражения. Луций переводит взгляд с одного на другого. Он не в силах ни слова вытянуть из них. стоит спросить об императоре или о риме как они уводят разговор в сторону уклоняются будто запрещено не только говорить о тиберии и риме но и думать о них беседы иссякла стали возникать тягостные паузы трапеза окончена дряхлый комод откланялся и ушел ушла и жена ариия о девии остался наедине с гостем Неуверенный, о б е с п о к о е н ы й Не желает ли Луций позвать эту четверку актеров? Они бы развлекли его. Нет-нет. Здесь так с покойно. У тебя удивительные прекрасные статуи Аревии. Твоя Артемида просто изумительна. А каков возница? А кто этот человек с лысым черепом? Мой дед. Консул гней а р е в и й Он напоминает Катону-младшего задумчиво произнес Луций. Катон, кажется, принадлежал к твоему роду, мой Луций. Да, это мой прадед. Он был сотворен из камня, а не из плоти. А Ривий вспомнил. После сражения при Тапсе, в котором Юлий Цезарь разгромил Катона и республиканцев, Катон пронзил себя мечом, чтобы не жить дольше, чем республика, в которой он был предан всем своим с у щ е с т в о м а р и л и отважился. «Твой род, мой Луций, был гордостью республики. О б о г е какое пламя вспыхнуло в глазах молодого человека! Твой дед еще видел славу республики. Твой отец...» «Не договаривай, мой дорогой хозяин», — улыбнулся Луций. «Ведь мы здесь одни». «Ах, так вот ты попался», — подумал Думвир. «За отцом идешь, ты республиканец в душе, хотя и солдат императора». Луций зорко следил за лицом Аривия. «Нет-нет, это не наш человек. Это преданный слуга императора». «И я, господин мой, и я», — шептал Аривий, «я тоже держусь тех же мыслей». «Ах, забавник, ты хочешь обмануть меня», — подумал Луций. «Но я вижу тебя насквозь, и так просто не попадусь». И в Луции заговорил дипломат. Да почеет благословение богов на нашем императоре. Тиберий – просвещенный правитель. Он укрепил империю. Дал ей железный закон. Мир, в о д в о р е н н ы й Августом, упрочивается. Лучше воевать головой, чем проливать кровь сынов Рима. А Ривий пришел в ужас. Какой поворот! Под таким напором не устоять человеку, привыкшему мыслить лишь в скромных масштабах провинции. А Риви покорился. Он шумно перевел дыхание и, хочешь не хочешь, раскрыл противнику карты. «Воистину так, господин мой. Благодарение бессмертным богам. Любое изменение принесло бы вред». Луций поднялся. Ему незачем терять времени с этим императорским слугой. Искренняя благодарность за угощение, оно было великолепно, благодарность за еще более великолепное общество, но он утомлен, долгий путь, радушный хозяин поймет и простит.